понятия и признаки правового государства. Правовое государство – одна из центральных категорий теории государства и права, обозначающая идеальный тип государства, вся деятельность которого подчинена праву. В принципе правового государства – народный суверенитет, нерушимость, прав и свобод человека со стороны государства, верховенство Конституции по отношению ко всем другим законам, и подзаконным актом разделение властей и институт ответственности власти как организационная основа правового государства. Независимость суда, приоритет норм международного права над нормами национального права. Российская Федерация возглашается правовым государством в статье номер 1 Конституции Российской Федерации 1993 года. Определение правового государства по Гаджиеву. Правовое государство – это система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и межличностных отношений, которые создают условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов, через которые выражаются и реализуются частные интересы, индивидуальные и коллективные. Признаки правового государства, верховенство закона, обязательность правовых норм, выражающих волю общества для государства, принцип разделения властей, взаимная ответственность личности и государства, наличие и реальные гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина в государстве, политический и идеологический плюрализм.